после е так для кого удачно а для кого трагически закончилась совместная операция полиции и военной разведки под кодовым названием между Амуром и Невой. Расскажем теперь вкратце о дальнейших судьбах некоторых участников описанных нами событий. Сергей Дегаев после убийства Судейкина бежал через Швецию во Францию. В этом путешествии его сопровождал, а больше конвоировал, опытный польский боевик Куницкий, имевший приказ от народной воли застрелить Дегаева в случае попытки ареста его властями. В Париже состоялся суд. Патриархи... Тихомиров, Герман Лопатин, Марина Никонорова и кто-то еще, приговорили изменника, спасшего себе жизнь повторной изменой, к изгнанию в Америку. Департамент полиции объявил награду в 10 тысяч рублей только за сведения о местонахождении убийцы. Дегаева тайно вывезли в Лондон, с Лондона выдачи нет, и оттуда переправили вместе с женой за океан. Там он стал профессором математики, все-таки артиллерист под именем Александр Пел. Умер в 1920 году в городе Вермингтон, штата Южная Дакота, в возрасте 66 лет. На похоронах Судейкина полиция арестовала человека, ведшегося подозрительно. Это оказался Степан Росси, член группы приехавших из Парижа террористов. Он и назвал полиции имена непосредственных убийц. Один из них, Коношевич Вскоре после ареста сошел с ума и умер в тюрьме. Стародворский, давний секретный агент Департамента полиции, предупредивший начальство о подготовке покушения еще и в Париже, сообщение затерялось, получил большой срок. Впоследствии был помилован и внедрен в партию Серов и в польскую ППС. При жизни так и не был разоблачен и умер в 1925 году, окруженный почетом старого революционера. Император Александр Третий по рапорту Толстого назначил вдове Судейкина, оставшейся с тремя малолетними детьми, без средств к существованию, солидную пятитысячную пенсию. Один из мальчиков, Сергей, сделался впоследствии знаменитым русским театральным художником. Дело Дегаева сильно подорвало позиции и авторитет народной воли. Окончательно добил ее знаменитый Герман Лопатин, приятель Маркса, организатор успешного побега Лаврова и неудачного Чернышевского. Светоч революции. В 1884 году он был направлен исполнительным комитетом из Швейцарии в Россию для восстановления партии. Пламенный революционер несколько месяцев ходил по Петербургу, таская в карманах полные списки партийного актива с адресами и фамилиями более двухсот человек, даже не зашифрованные. Видимо, полагал, что его столь опытного конспиратора полиции не взять. Странная уверенность, если учесть что до этого он уже трижды попадался. Лопатина арестовали прямо на Невском проспекте. Списки прочитали, и на этом история народной воли практически закончилась. В 1886 году совместными усилиями российских и китайских войск Республика Желтуга была разгромлена. Президент Фаши успел сбежать вместе с казной. Дальнейшая его судьба неизвестна. Может, задрал Сирийский тигр или поймали хунхузы, но вполне возможно, что ловкий адвокат добрался до Америки и умер там богатым человеком. Министр внутренних дел Прокудин тоже бежал в тайгу и тоже с двумя ящиками злодых самородков, но менее удачно. Пашка был выслежен своими многочисленными недоброжелателями, тяжело ранен и ограблен. Умер Прокудин в 1895 году в Благовещенске в бедности и забвении, не очень пожилым еще человеком. Ресторатор Руперт обосновался во Владивостоке. Далее следы его теряются. Комендант Нерчинского каторжного района, полковник Патулов отмочил такой фортель, что, встав я его в эту книгу, читатель обвинил бы меня в дешевом бульварном вымысле. Проиграв в очередной раз провиант на все три тысячи каторжных ртов на полгода вперед, Он симулировал поджог арестантами, якобы наполненных запасами, а на самом деле пустых складов. Когда три каторжника по его приказу запалили амбары, полковник набросился на них с саблей, двоих зарубил, а третьему удалось убежать в тайгу. Зная связи Патулова с администрацией всего Забайкалья, этот человек прошел тайгой аж до Иркутска и открыл происшедшее только генерал-губернатор Восточной Сибири. Лихой рубака был отдан под суд. Грампчевский еще долго вредил России. В 1894 году, в должности начальника Памирского населения, он отвечал за снабжение отряда знаменитого полковника Ионова. Отряду было поручено вернуть из афганской оккупации под покровительство Империи, княжество Шугнан и Рошан. Присоединение их выводило Россию к Индии. Громчевский намеренно оставил Ионова без фуража и боеприпасов и тем самым сорвал поход. Он служил в Туркестане, затем в Европейской части России, достиг звания генерал-майора и должности астраханского губернатора. За антирусские взгляды был в конце концов уволен из армии и доживал свой век уже в независимой Польше. В возрасте 70 лет написал три книги воспоминаний о Кашгарии и Памире гонорар от продажи которых помог ему не думать о куске хлеба. Вот бы кто-нибудь перевел их на русский. В 1925 году вступил в переписку с «Янг Хасбендом», прося его содействие в переиздании своих трудов в Великобритании. Скончался Грампчевский в 1926 году в Варшаве на 72-м году жизни. Благодаря его стараниям и общему дилетантизму российской дипломатии мы проиграли тогда Тяньшанскую партию англичанам. Афганистан сомкнул свои границы с Китаем и образовался тот странный аппендикс на его северо-восточной границе, который, помнится, столь удивлял меня в детстве. Русский так и не получили выхода Гиндукушу. Сказать по правде и хрен бы с ним, с Гиндукушем. В нашей стране всегда хватало собственных внутренних проблем. Интересно сложилась судьба Фрэнсиса Ян Хазбенда в русских документах того времени. Его именуют Югунсбенд. В 1891 году разведчик попался. Отряд Ионова захватил его возле могилы Базая на русской территории. Чтобы не ехать под конвоем до Кронштадта, англичанин был вынужден дать слово офицера никогда более не посещать Памира. Ян Хасбенд прославился в 1903 году, штурмом взяв Хасу и вынудив Далай-Ламу подписать с Британией торговый договор. За эту операцию он был посвящен в рыцаре. Под конец жизни шпион сделался мистиком-богоискателем и создал Всемирный Конгресс верований. Общество, кстати, существует до сих пор. Его задачи – сближение разных религий. Конфессиональное общение актуально до сих пор. Умер сэр Фрэнсис Эдуард Янг Хасбенд в 1942 году, когда Англия и Россия вместе сражались с фашизмом. Великий князь Владимир Александрович так никогда и не смирился в душе с тем, что не он занимает трон Российской империи. У него были для этого основания. Когда умер цесаревич Николай Александрович и наследником стал огромный и туповатый медведь Саша, в императорской семье случилась паника. Великая княгиня Елена Павловна, самый образованный член семьи Романовых, приятельница Гумбольта, Бера и Тютчева, требовала от Александра II своим указом перескочить через второго сына и назначить цесаревичем третьего, Владимира. И государь всерьез обдумывал это, зная умственные способности Саши, но не решился обидеть его. 17 октября 1887 года случилась страшная катастрофа. На 277-й версте Курско-Харьковско-Азовской железной дороги между станциями Борки и Тарновка потерпел крушение царский поезд. Двадцать один человек погиб на месте, сорок три получили ранения и увечья. Вся царская семья находилась в этом поезде, включая цесаревича Николая. Из них не пострадал никто, что явилось настоящим, необъяснимым чудом. Вагон столовой, где семья обедала в момент крушения, оказался полностью разрушен. Сорокопудовая крыша провалилась внутрь. Говорили, что могучий император удержал ее на вытянутых руках и тем спас все семейство. Но это лишь красивая легенда. Просто стены вагона наполовину сложились и задержали падение крыши. Так вот, вся верноподданная Россия бросилась в Петербург выразить августейшему семейству радость по поводу счастливого и чудесного избавления от смерти. Министры, генералы, великие князья прервали отпуска и лечение и приехали в столицу. Все, кроме Владимира Александровича и его супруги. Тот не шел нужным прервать Охоту во французских угодьях своего приятеля Половцева. Государственный секретарь Александр Александрович Половцев был самым богатым человеком в России, благодаря женитьбе на единственной наследнице барона Штиглица, его воспитаннице Июньевой. Умный и независимый, он пользовался уважением Александра Третьего. Тот поручал ему многие щекотливые вопросы, которые можно было доверить лишь этому человеку наподобие реформы, уменьшавшей в будущем число великих князей и ссорившей его исполнителя со всем царствующим домом. Более того, Половцев приходился свойственником императору, поскольку его жена, уже упомянутая июнева, была внебрачной дочерью великого князя Михаила Павловича, коему правящий монарх приходился внучатым племянником. И вот, 11 ноября 1887 года, этот избалованный вниманием императора чиновник является представляться во дворец по случаю возвращения из отпуска и натыкается на неожиданно холодный прием после короткого и ледяного разговора с государем половцева грубо выставляют из зала гоф-маршал князь владимир оболенский объясняет ошарашенному придворному что императорская чита крайне недовольна демонстративным хамством владимира александр III в частности сказал «Ведь если бы мы все были там убиты, то Владимир Александрович вступил бы на престол, и для этого тотчас же приехал бы в Петербург. Следовательно, если он не приехал, то потому только, что мы не были убиты». Дневник государственного секретаря Половцева. «Стань этот человек императором, возможно, многое в новейшей русской истории сложилось бы иначе». Наголо выше своего царствующего брата по уму и образованию, пользовавшийся заслуженным уважением как гвардии, так и образованной части общества, он был сторонником конституционной монархии. Владимир I, весьма вероятно, дал бы России сословное представительство на 15 лет раньше Николая II. И тогда, как знать, политические партии успели бы окрепнуть, а избиратель приобрел бы привычку бороться за свои интересы законным парламентскими средствами, а штыками и бомбами. Жаль, что история не знает сослагательного наклонения. И потом, будучи умнее брата, Владимир не обладал его волей и твердостью. А мы знаем, до чего довел страну последний, безвольный самодержец. Когда Владимир Александрович в 1909 году умер, его вдова, та самая Михень, не прекратила поползновение на престол. Император когда-нибудь допомрет да наследник болем неизлечимой гемофилией, а брат императора Михаил потерял право на трон вследствие женитьбы на дважды до того разведенной даме весьма скромного происхождения. Министр юстиции Щегловитов по ее запросу объяснил великой княгине, что трона Владимировичем не видать, поскольку их мать осталась после венчания лютеранкой. Уже на следующий день после этого разъяснения Мария Павловна приняла православие, и ее дети притащили Щегловитому о том справку. Российским императором, в конце концов, неожиданно стал сын Владимира, великий князь Кирилл Владимирович. В мутную пору февраля 1917 года, будучи контрадмиралом и командиром гвардейского флотского экипажа, он охранял в царском селе семью Николая II, лежавшую тогда поголовно в горячке. Узнав о революции в Петрограде, великий князь, единственный из всех Романовых, надел на шинель красный бант, и повел экипаж к товарищескому дворцу присягать Думе и Временному правительству, оставив больных женщин с цесаревичем без охраны в окружении пьяных дезертиров. Как только Николай II узнал об этом, он немедленно помчался на выручку, был блокирован на станции ДНО и подписал отречение в обмен на право вернуться к семье. А Кирилл этим поступком спас себя и свою семью. Благодарный Керенский отпустил его в Финляндию. И когда все прочие наследники престола, не вешавшие бантов, сгинули, то был в Петропавловске, кто в Екатеринбурге, кто в Волопаевске, Кирилл Владимирович 31 августа 1924 года объявил себя императором в изгнании. Сегодняшние Романовы считающие себя наследниками российского престола его потомки. О ком еще забыли рассказать? Красавец, тобольский полицмейстер, а по совместительству главарь шайки Конокрадов, через год после описанных событий угодил на каторгу. Происшествие это тогда в Сибири немало шума. Бродяга Цеплов получил свой срок за политику и отбывал его на каре вместе с народовольцами. Продержался с ними несколько месяцев и написал прошение о переводе его к уголовному. Не смог ужиться с гордостью русского народа. Обывание с большим уважением отзывался в своих воспоминаниях Короленко. После революции скрыли полицейские архивы и выяснилось, что храбрый бродяга был секретным осведомителем охранки. Следы военно-топографической экспедиции, пропавшей в окрестностях Шайтан-Озера, так никогда и не были отысканы, хотя власти очень старались. И, наконец, несколько слов о московской подруге Челубея Наденьке Ломановой. В 1885 году она открыла таки свою мастерскую с магазином на Большой Дмитровке, по другим данным на Якиманке. Быстро вошла в моду, была популярна среди аристократии и творческой интеллигенции. Исполняла заказы и императорского двора. С 1901 года стала костюмером Хата, где проработала до конца жизни. Именно ее портрет закончил писать Валентин Серов за день до своей смерти. После революции Ломанова создала советскую школу моделирования. Содействовала восстановлению отечественной швейной промышленности. В 1925 году на Всемирной выставке в Париже получила Гран-при за коллекцию с использованием элементов русского народного костюма. Работа Надежды Петровны мы сейчас еще можем увидеть. Ее платье носят герои старых фильмов «Цирк», «Александр Невский» и «Беспреданница». Умерла Ломанова в Москве в октябре 1941 года. Махат уехал в эвакуацию, а старушку забыли. Урна с ее прахом покоится на Ваганьковском кладбище. Мне приятно упомянуть, что она моя землячка. На ее родине, в селе Шутилове Первомайского района Нижегородской области, Надежду Петровну еще помнят и чтут. Читал Евгений Покрамович